Из-за этого сна он открыл глаза задолго до наступления темноты, но понял, что больше спать не сможет, и решил, что пора трогаться в путь. Сказал себе, что как только выйдет из Гёрли-Вилла, пусть городок и мало чем отличался от окружающей сельской местности, продолжит путь на колёсах. Почему бы и нет? Действительно, после кладбища автомобилей на пересечении с шоссе 11 дорога практически везде была свободной. Ночью он просто этого не заметил из-за темноты и дождя. «Порватый и его друзья очистили дорогу», — подумал он. «Ну, разумеется, очистили. Это же грёбаный жёлоб для скота. Меня, возможно, этот жёлоб приведёт на бойню». Потому что за мной числится должок. Они хотели бы поставить на мне печать уплачено и как можно быстрее сдать дело в архив. Жаль, конечно, Тома Джордана и тех троих. Интересно, удалось ли им найти сельские дороги, которые привели их в центральный Нью-Хэмшир? И он поднялся на вершину холма, и мысль разом оборвалась. Внизу, посреди дороги припарковался небольшой жёлтый школьный автобус с надписью на борту «Штат Мэн, 38-й школьный округ, Ньюфилд». Привалившись к автобусу, стояли мужчина и мальчик. Мужчина обнимал мальчика за плечи небрежным дружеским жестом, какой клай узнал бы где угодно. Пока он стоял, словно поражённый громом, не веря своим глазам, другой мужчина вышел из-за тупого носа автобуса. с длинными, обильно тронутыми сединой волосами, забранными в конский хвост. За ним появилась беременная женщина в футболке. Нежно-синий, а не черный, с надписью «Харли Дэвидсон», но все та же Дениз. Джордан увидел его и позвал по имени. Выскользнул из-под руки Тома и помчался к вершине холма. Клай побежал ему навстречу. Они встретились в тридцати ярдах от автобуса. «Клай!» Джордан просто визжал от радости. «Это действительно вы!» «Это я!» — согласился Клай. Подхватил Джордана, поцеловал. Джордан не был Джонни, но на какое-то время вполне мог его заменить. Он прижал мальчика к груди, потом поставил на асфальт, всмотрелся в осунувшееся лицо, заметил темные мешки усталости под глазами. «А вот что, скажи на милость, здесь делаете вы?» Глаза Джордана затуманились. «Мы не смогли! Да, мы только размечтались!» Большими шагами подошел Том, вновь проигнорировал протянутую руку Клая, обнял его. «Как поживаешь, Ван Гог?» — спросил он. «Нормально. Чертовски рад увидеть вас вновь, но я не понимаю». Том ему улыбнулся ослепительно и устало, сверкнув зубами. «Этот мальчик-компьютер пытается сказать тебе, что, как выяснилось, выбора у нас не было. Пойдём к нашему маленькому жёлтому автобусу. рей говорит, если дорога будет пуста, а я уверен, что так и будет, мы сможем приехать в Кашвак к заходу солнца, даже если будем ехать со скоростью 30 миль в час. Читал когда-нибудь «Призрак дома на холме»? Научно-фантастический роман шерли Дженсен, опубликованный в 59-м году. Фильм по роману вышел на экраны в 99-м. Клай покачал головой, не понимая вопроса. «Видел фильм?» Там есть фраза, которая характеризует сложившуюся ситуацию. «Путешествия заканчиваются встречей влюбленных. Похоже, мне все-таки удастся встретиться с твоим сыном». Они зашагали к школьному автобусу. Дэн Хартвик предложил Клайю жестяную коробочку с ментоловыми постилками. Рука его дрожала. Как и Том с Джорданом, выглядел он совершенно вымотавшимся. Клай, чувствуя себя как во сне, взял постилку. Заканчивался мир или нет, от неё перехватило дыхание. «Привет, приятель!» Рай сидел за рулём школьного автобуса, повернув бейсболку дельфинов козырьком на затылок. В руке дымилась сигарета, на лице тоже читалась усталость. Смотрел он не на Клая, а в ветровое стекло. "Эй, Рай, держись бодрей!» — откликнулся Клай. Рай улыбнулся. "Сдаётся мне, я несколько раз это уже слышал". "Конечно, возможно и несколько сотен раз". Я бы с удовольствием сказал, что очень рад тебя видеть, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, не уверен, что ты хочешь такое услышать. Рэ ответил, по-прежнему глядя прямо перед собой в ветровое стекло. Тут есть еще кое-кто, и вот его ты определенно не хочешь видеть. Клай посмотрел на уходящую вдаль дорогу. Они все посмотрели. В четверти мили или чуть дальше шоссе 160 взбиралось на следующий холм. И на вершине, все в том же красном кенгуру, которое только стало еще грязнее, с надписью «Гарвард» на груди, стоял и смотрел на них порватый. Его окружали порядка пятидесяти мобилоидов. Он заметил, что они смотрят на него. Поднял руку и махнул дважды из стороны в сторону, как человек, протирающий ветровое стекло. Потом повернулся и зашагал прочь. «Его свита, его стадо», — подумал Клай, двинулась следом по обе стороны от него, образовав букву «Ви». Скоро все они исчезли из виду.